Работы на дне могут длиться несколько дней. Выполнив задание, океанавты возвращается в лодку, закрывают люки, проходят декомпрессию, а затем уже присоединяются к остальному экипажу. Уже после описанных событий, несколько месяцев спустя, Жак Ив кусто возглавил новую экспедицию снова на Калипсо. «Калипсо, — говорит капитан, — истинный мой дом, наш ветеран, который служит вот уже 17 лет» сейчас несколько модернизирован. Телевизионные установки позволяют следить за тем, что происходит под водой впереди и сзади судна. На корме приготовлено место для двух новых одноместных подводных лодок. Одним из пилотов будет мой сын Филипп. Исследователи посетят воды Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Незадолго до отплытия на Калипсо Кусто встретился с группой корреспондентов. По серебрённой сединами учёный рассказывает собравшимся о цели экспедиции, о новой пятилетней программе о кинографических исследований, трофеем которых станут 12 цветных кинофильмов для телевидения. «Я собрал лучшую по составу экспедиции из всех, которые когда-либо организовывал. Она оснащена совершенным оборудованием для подводных исследований, новейшей аппаратурой для подводной киносъёмки. Я испытываю нетерпеливое и острое желание – сообщить самой широкой публике правильные знания об океане. На пресс-конференции, состоявшейся на борту корабля в Монако, присутствовал советский журналист Расторчук. «Что собой будут представлять новые фильмы?» задает он вопрос океанографу. Каждый фильм посвящается какой-либо важной научной или социальной проблеме, интересующей нас с точки зрения взаимоотношений человека и океана в будущем. Мы постараемся создать кинорассказ о захватывающих воображений и приключениях подводных пловцов. Подчеркиваю, все будет сниматься именно так, как это происходит на самом деле. К примеру, подводные пловцы специально станут искать встречи с акулами, чтобы узнать, где вымысел, а где правда во всем том, что приписывается этим хищницам. Мы надеемся на большие научные открытия и постараемся найти ключи к некоторым загадкам. Предусмотрено средства для защиты аквалангистов от акул. Специальная дубинка с небольшими шипами, которые можно весьма эффектно пройтись по носу хищницы. И хоть морем мы не владели, как подстриженную овечкой, Габриэла Мистраль. 72 часа в коралловых предместьях Гаваны. 17 июля... 1966 года американское радио передало в эфир следующее сообщение. Гавана. Группа военных специалистов из Чехословакии приступила сегодня к исследованиям с целью монтирования для своих кубинских коллег подводных ракетных установок. Судя по всему, американцев не слишком радовало этот факт. Кубинские военные моряки, слушавшие радио, уловили тревогу в голосе диктора а на дне Карибского моря действительно воплощался в реальность важный проект. Авторами и исполнителями его были специалисты Чехословакии и Кубы. В этом американское радио не ошибалось. Под Килем 012. Куба, как известно, окружена океаном на все 32 румбы. От границ Чехословакии до ближайшего к ней Балтийского моря Около 400 верст, примерно столько же до Адриатики, еще дальше Черное море. В стране нет даже маломальски крупного с европейским именем озера. Поэтому чехословацкие специалисты заключили соглашение с Академией наук и с Институтом океанологии Кубы. Плодом договора явилась кубино-Чехословацкая обсерватория под водой «Карибское море-1». Первый в Карибах подводный дом обосновался на дне бухты Ринкон-де-Гуанаба, неподалеку от Гаваны. Гости из Чехословакии прибыли еще в июне. Их было семеро. Группу возглавлял 40-летний Владимир Напрстек, ассистент кафедры геологии Карлова университета. Чехи привезли с собой подводный дом, геологические молотки и кинокамеры. Предстояло изучить царство карибских кораллов, от снять два фильма. Одна из основных задач Карибского моря – их теологические исследования, сбор мальков различных рыб, а также личинок и проб планктона, пищи для рыб. За время жизни на дне моря океанавты собрали около 200 образцов подводной фауны. Помимо их и геологических исследований,